Глава сорок Это была, скорее, ирония судьбы, что именно бегство по сумрачным коридорам туннеля наконец-то пролило свет на ту темень, в которой я пребывал вот уже двадцать четыре часа. Но прежде чем я стал свидетелем хладнокровного и абсолютно неожиданного убийства... «Что, черт возьми, здесь происходит...» услышал я крик «Космо». Его голос с трудом перекрикивал вой сирен. «Они здесь!» — ответила Фрида между двумя длинными звуковыми сигналами. Пронзительные басы звучали как саундтрек к научно-фантастическому фильму, в котором космическая станция в любой момент готова взлететь на воздух, не хватало только отрезвляющего женского голоса который через потолочный громкоговоритель ведет обратный отсчет и рекомендует немедленно покинуть опасную зону. — Кто идет сюда? — Кто они? — хотел знать я. К моему удивлению ко мне подошел Фиш и ключом расстегнул наручники. — Иешуа! — Кто такой Иешуа? — спросила Фрида. Если только что при встрече она казалась удивительно собранной, меня спасли, то сейчас во взгляде читалось испуганное недоумение. «Ты их не обыскал?» Фиш напустился на своего подельника и принялся проверять меня. Спуг рассердился. «Конечно, обыскал. Не передающего, не принимающего радиоустройства. Я думал, мы от них оторвались». «Не представляю, как они смогли так быстро нас обнаружить!» «Да? А это что?» Фиш вытащил из моей куртки что-то, напоминающее маленькую батарейку от часов, и показал спуку. «Вот дерьмо!» «Еще какое!» «Слушай, мне очень жаль, но...» «У Фиша не хватило терпения на извинения». «Избавь меня от своего лепета, Спук! Выясним все позже. А сейчас дай его ему!» Он кивнул в мою сторону. «Что?» По-моему, Спук не понял. «Твой пистолет! Ну же!» Мне казалось, что шум вокруг становится все громче, потому что эхо, отскакивающее от стен, усиливало звук с каждой секундой. «Ему-то зачем оружие?» — прокричал парень с дредами, удивленный не меньше меня этому приказу, которому все же подчинился. Неохотно он вытащил из внутреннего кармана своей куртки пистолет и передал его фишу рукояткой вперед. Внезапно сирена смолкла, так же резко и неожиданно, как и зазвучала. В первый момент тишина показалась даже более жуткой, чем невыносимый шум. Фиш передал оружие мне. «Парни, которые гонятся за вами, ни перед чем не остановятся. Нам предстоит опасный путь. Если мы разменемся, вы должны суметь защитить себя». «Вы даете мне то, из чего я мог бы вас застрелить?» — спросил я его. Фиш поправил очки. «Если вы это сделаете...» У вас не будет шанса выбраться из этого лабиринта. Или вас найдут люди Иешуа, или вы навсегда заблудитесь в катакомбах. Пойдемте. У нас больше нет времени. Пистолет тяжелил мне руку и выглядел настоящим, но то же самое я говорил и о ручной гранате. А это не муляж? муляж? Фиш, который уже сделал несколько шагов, вернулся. Вы что-то путаете. С муляжом сегодня утром были другие. Мы не играем крапленными картами. Думаете, у вас в руках игрушка? С этими словами он снова взял у меня оружие, направил его на спука, который стоял рядом со мной, и выстрелил ему в голову.